Здравый смысл. Stella Gibbons, неуютная ферма, английский Cold Comfort Farm, Джейн Остин Нортенгерское аббатство. Здравомыслие это способность принимать правильные решения по вопросам повседневной жизни. Скажем, собираясь мыть полы, надо вооружиться не зубной щёткой, а шваброй. Гуляя по деревне, лучше обойти стороной поле, на котором пасется бык. Если у человека отсутствует здравый смысл, его жизнь может оказаться не очень комфортной и даже опасной. Для исцеления от этого досадного недуга рекомендуем прочитать «Неуютную ферму Стеллы Гиббонс» пародию на модную в 1930-е годы Роман написан в 1932 году, литературу идеализирующую быт сельской глубинки. Уверяем вас, знакомство с главной героиней книги научит вас очень многому. У практичной девятнадцатилетней Флоры пост здравого смысла хоть отбавляй, и она стремится воспитать практичность и рассудительность в своей менее благоразумной родне. Потеряв отца и мать, Флора наводит справки о близких и дальних родственниках и рассылает им письма с просьбой ненадолго приютить сироту. Больше всего ей хочется поехать на так называемую неуютную ферму, расположенную в селении, вымышленном Хоулинг в Суссексе, где проживает семейство Старкэддер. В своё время эти самые Старкэддеры чем-то глубоко обидели отца Флоры. и теперь готовы принять ее, чтобы искупить вину. Флору беспокоит одно. Если на ферме есть мужчины по имени Сетт или Рубен, она будет вынуждена отклонить приглашение. Ведь всем известно, что сексуально озабоченных мужчин всегда зовут Сетт или Рубен. А это такая досада! Несмотря на все старания, Флоре так и не удается разузнать имена обитателей неуютной фермы, Эрна отправляется в путь, прихватив с собой книгу А. Б. Фоссмекер Высший здравый смысл, с которой никогда не расстаётся. По приезде она отправляет подруге телеграмму следующего содержания: Мои худшие страхи оправдались, дорогая, в том числе с этой Рубен пришли резиновые сапоги. Флора знакомится с тётушкой Адой Дум, которая ещё девчонкой, увидев в сарае что-то страшное, С тех пор прячется на чердаке. Добровольное затворничество нисколько не мешает Аде железной рукой управлять фермой, не принимая личного участия в крестьянском труде. Да и зачем? Домочадцы её слушаются и три раза в день приносят ей на чердак еду. Поборов страх перед суровой тётушкой, Флора с помощью журнала "Вок" выманивает её во двор. Приветливая с неиссякаемым запасом оптимизма Флора помогает обитателям неуютной фермы избавиться от психологических проблем, за что мы охотно прощаем ей властность и самоуверенность. Благодаря Флоре члены её новой семьи становятся счастливее. И вы, прочитав этот смешной и бодрящий роман, тоже согласитесь, что глупо обременять себя ненужными заботами, запираться на чердаке. Смотрите, агорафобия и без конца пережёвывать старинные семейные тайны. Подарите эту книгу тем из своих друзей и родственников, кому, на ваш взгляд, не хватает благоразумия. Если же вы вдруг сами получите её в подарок, то будете точно знать, что о вас думают окружающие. Поклонникам классической литературы, нуждающимся в избавлении от романтических иллюзий, рекомендуем проверенное средство. Нортенгерское аббатство Джейн Остин. Вот уж где подлинное торжество здравого смысла. Также смотрите риск, склонность к риску.